Он сказал, что так называл свое заведение Джек Белмонт. Впервые слышу. В другом месте он называет Нестора бывшим сотрудником бюро расследований, который оказался предателем. Хочешь послушать, как Тони описывает момент, когда ты застрелил Нестора? Как-нибудь в другой раз. Он пишет, что ты сказал Нестору, мол, если придется вынуть пушку, ты стреляешь на поражение. Боб, я ведь там был. «Помнишь, я спрашивал, приготовил ты пушку заранее?» Треть сознал, что да. Тони утверждает, что задал тебе тот же вопрос, и ты крутил с ответом. Спросил, неужели, мол, он, Тони, думать что лгал Нестру, да сказал, если мне придется вытащить пушку, ну и так далее, а на самом деле пушка была у тебя в руке?» Я его дурачил. «Хочешь узнать, что он написал?» Мак -мак развернул журнал на нужной странице, заложенный пальцем, и хотел прочитать, но потом поднял голову и посмотрел на Карла. Как получилось, что никого из хороших парней не застрелили? Там не было хороших парней, а Норм Ди, лорд? Он только начинал исправляться. — Ты по-прежнему считаешь, что его убил Белмонд? — Я не считаю, я знаю. Кстати, — вспомнил Макмахан, — Лестер Кроу подал в отставку. «Жаль», — сказал Карл, — «он считает, что мы несправедливо обошлись с нестром Лоттом». «Так ты прочтешь, что написал Тони?» Макмахан опустил голову и прочитал. Нестор Лотт выхватил оба револьвера сорок пятого калибра в цели поверх капота в маршала Карла Уэпстера. Макмахан снова поднял голову и посмотрел Карлу в глаза. «Он целил прямо в сердце». — Там еще одно слово в конце предложения, — добавил Макмахан. — Бам! — Так и написал «бам», — улыбнулся Карл. — Бам! Я просил его описать то, что он видел. У него было лучшее место. Карл пришел в хорошее расположение духа. Все работало на него. — Боб, мне надо идти. Вдва встречаюсь с Орисом Белмонтом. «Зачем — Зачем? Ему звонил Джек, просил нанять адвоката, чтобы подать апелляцию. — Папаша согласился. По-моему, старик его вытащит. — Наймёт хорошего адвоката, который его вытащит, — уточнил МакМахан. — Тогда ты сможешь его пристрелить. Карл невольно улыбнулся. Он понимал, что пап шутит. — Неужели ты так считаешь? Всё возможно. В общем, временно перевожу тебя в суд. — Что я такого сделал? Самовольно ездил в Канзас-Сити. Найти Белмонта мы обсуждали такую возможность. Мы решили, что он, скорее всего, прячется там. Вот и все. Тебе повезло, что удалось привести его сюда. Он поклялся сбежать из тюрьмы и убить меня. — Как так получается? — изумился МакМахан. — Как только ты ловишь нарушителя закона, он тут же становится твоим личным врагом. Карл не понял, что его шеф имеет в виду. Все началось с Эммета Лонга. Ты просто из кожи вон лезь, чтобы его изловить. Смешно. Но всякий раз в воображении Карла Эммет Лонг всплывал с испачканными мороженым усами. Вместе с тем Карл понимал, что Лонг особо опасный преступник, который стал его первым экзаменом. «Я не со всеми так поступаю, только с некоторыми», — сказал Карл. «А Нестор?» Ты испытывал к нему какие-то личные чувства? Эстер, неудачник, изо всех сил старался высоветить себя идиотом. Карл помнил слова отца. Если работаешь так высоко, приходится все время смотреть на Талсу. В другой раз Вирджилл сказал, когда разбогатеешь, построй здание с мемориальной доской и купи особняк в Мэппл-Ридж здание с мемориальной доской у Ориса не было, но кабинет находился на одном из верхних этажей, куда ни глянь, всюду панорама города. Белмонт-старший сидел, положив руки на кожаные подлокотники кресла. Карл сразу узнал его по фотографиям в газете, хотя кустистых усов у Ориса больше не было, время усов прошло. — Как вы узнали, что Джек мне звонил? — интересовался Орис. — Это личное дело. Он скрестил руки на груди, хотя поза была ему явно неудобна Карл объяснил. Рядом с Джеком находился надзиратель. Он услышал, что Джек просил адвоката, больше он ничего не сказал, повесил трубку.